Локация 15 Россия, Солнце. 2202 год. На Солнце свалилась еще одна исследовательская база, на этот раз французская «Либерасьон». И Мухин, выслушав доклады дежурных инстанций, вызвал на онлайн начальника безопасности Каскона Кольцова, начальника ликвидугры Гаврилова и директора Каскона Фарниева. Все они, естественно, знали о случившемся, и начал совещание Федор Афанасьевич с вопроса. «Наша станция не пострадала, надеюсь». «Нет, товарищ генерал», — вежливо ответил Гаврилов, 35-летний генерал. «Салют в порядке. Он уже висит над пятном, где недавно проклюнулся корональный выброс и продолжает функционировать в штатном режиме». «Его достроили, подстыковали четыре модуля. Скоро установят метро и дополнительные ангары для солнечных капсул, и можно будет работать спокойно». «Спокойно», — проворчал Кольцов, самый старый из присутствующих. Ему исполнилось 66 лет, и выглядел он так, будто долго болел. Что ни день, новые потери. Причем мы до сих пор не понимаем, почему к пятну рвутся недоделанные искатели приключений. «Погибли уже три яхты». «Это война, Константин Юрьевич», — хмуро проговорил Фарниев. «На солнечную систему напали, и надо включаться по полной, вплоть до тревоги, по Министерству обороны». «Не пугай, коллег, генерал», — слабо улыбнулся Мухин. «Это еще не война, просто десантно-разведывательная вылазка». Однако происходящее на солнце действительно требует не только тщательного научного анализа, но и реакции всех спецслужб системы. Кстати, я только что разговаривал с Виофаном Смолинским, и он заметил, что недавняя вспышка в фотосфере Солнца, возникшая из-за очага локальной термоядерной реакции гелий-углерод, не может быть порождена естественными причинами. Это в самом деле вмешательство извне, хотя трудно представить логику субъекта, решившего взорвать Солнце. В 2077-м был Улей. Может, он вернулся? Исключено. Качнул головой Фарниев. Из доклада Дремовой можно сделать вывод, что постразумная сверхсистема, называемая Ульем, которая еще только должна появиться в будущем спустя квинтиллионы и квадриллионы лет, объяснила свое вторжение в Солнечную систему в 2077 промахом временного канала. Улей собирался качать энергию Солнца после гибели человечества, которая должна случиться как раз в наши времена поэтому мы должны сосредоточить все усилия на поиске нового врага. «Из будущего, что ли?» — с сомнением хмыкнул Гаврилов. «Или на этот раз — из прошлого?» К сожалению, Хранер взорван, и мы не можем послать гонца по линии ни в будущее, ни в прошлое. Неведомый агрессор лишил нас возможности выяснить, что произойдет на самом деле, и подготовиться к обороне. А это означает, что он действует в точности как улей, привлекая завербованных людей. «Можно договориться с японцами», — сказал Фарниев. «У них тоже есть хронотерминал». «Там творится что-то непонятное», — махнул рукой кольцов. «Дошли слухи, что и их тайму машин тоже взорвано. Однако японцы есть японцы. Это даже не китайцы, если сравнивать их психологию. Даже если их машина времени работает, они потребуют созыва совбеза сон, прежде чем послать разведчика». Совбес однозначно необходим, потому что только кооперация сил безопасности всех стран и союзов поможет нам спасти мир». Как бы пафосно это ни звучало. «А что там с вашим начальником оперативного управления Герасим Гаврилович?» — спросил Кольцов неожиданно. «Почему холост объявили в розыск?» Начальник Ликвидурга вопросительно посмотрел на Мухина. «Это мое распоряжение», — рассеянно ответил Федор Афанасьевич. «Мне позвонил Улиулин». Короче, смотрите. Слева от стола сформировалась из воздуха тонкая стенка жемчужного свечения, протаяла в глубину, образуя виом. Стал виден пейзаж, участок сада с изумрудной травой и виноградником, кипарисы, туи, апельсины, белый дворец на заднем плане, ротонда с округлой крышей на переднем и бок кутера. Напротив ротонды разыгралась сцена. Высокий молодой человек в стандартном унике ударил стоявшего в метре смуглолицего парня, на плече которого виднелась турель универсала. Из катера тигрицей выпрыгнула девушка, умело свалила смуглолицего ударом ног. Появился второй мужчина, тоже смуглолицый, но более крепкого телосложения бросился к первому драчуну. Однако за его спиной возник еще один человек в серо-белом официал унике с шевроном ликвидугра на рукаве. Над его головой вырос светящийся ним службы, подтверждая, что он офицер. Холост! пробормотал Гаврилов. И Дремова. Где это? Почему без звука? Усадьба Улиулина. Он объяснил отсутствие звука на записи с боем системы наблюдения. Такое разве бывает? «Если только усадьба накрыта радиошумовым куполом», — буркнул Гаврилов. «Что Дремова делала на территории министра?» «Он утверждает, что она и ее спутник напали на людей министра. Вот этих крепких загорелых ребят едва не убили». А Холост, вместо того, чтобы задержать нападавших, помог Дремовой бежать. «Их всех вместе видели у метро «Алушты».» Как Дремовой этот парень могли кого-то убить, если ребятишки Улиулина были вооружены? Кстати, почему у них штатные излучатели, которые имеют право носить только сотрудники определенных ведомств? Улиулин утверждает, что они его личная охрана, которой разрешено носить оружие. Кто третий? Не поверите, криво улыбнулся Кольцов. Это тот самый таинственный Терентий Дергачев. «С кем Дрёмова якобы была в гостях у Улья?» В кабинете стало тихо. Цифровые копии совещателей вели себя, как живые люди. Драка в глубине Виома кончилась. Мухин выключил канал. «Я не знаю, почему Степан...» <заскивает> Полковник Холост встал на защиту Дремова и Дергачева. Бесстрастно сказал начальник Ликвидурга. Он никогда раньше не давал повода сомневаться в своем профессионализме и правильности принимаемых им решений. «Надо узнать причину появления Дремовой на территории владения министра», сказал Кольцов и поднял глаза на директора ФСБ. «У вас случайно нет записи их переговоров, Федор Афанасьевич?» «Нет», мотнул головой Мухин. «Людей такого уровня мы подслушиваем только при наличии крупных претензий к их управленческой деятельности» проворчал Гаврилов. Мухин бросил на него предупреждающий взгляд, но промолчал. «Лично я доверял, и доверяю Дремовой», добавил начальник Ликвидугра. «Это прекрасный работник, причем давно нуждающийся в повышении звания. Что-то случилось в замке Улиулина, но что именно угадать невозможно. Где он сейчас?» «На солнце», — ответил Фарниев. «То есть на салюте?» Он очень ответственно подошел к строительству станции, Игорь свернул, даже дважды был на приеме у президента, чтобы станция заработала как можно быстрее. «Надо с ним пообщаться!» «Я лечу туда вечером», — сказал Мухин. «Странная история», — проговорил Гаврилов, не успокаиваясь. «С какого бадуна Дремова этот парень вдруг напали на охранников Улиулина? Может, они соизволили грязно пошутить или сделать ей непристойное предложение?» «Она ведь красавица!» «Разберемся. Где сейчас холост?» «Неизвестно. Развел руками кольцов. Оповещены все соответствующие инстанции системы. Также неизвестно, где его подопечные. Не волнуйся, Герасим Гаврилович, найдем. Солнечная система не сток сена, а беглецы не иголки. Этого я и боюсь. Гаврилов нервничал и не скрывал этого». Но допустим, Дремова что-то скрыло от нас. Дергачев вообще не от мира сего. Неясно, где жил и что делал. — Но полковник ликвидаторов угрозы... — Выясним, — пообещал Мухин. — Помощь нужна? — Пока нет. — Ирбис Витасович, разобрались, кто виноват в пропуске яхт к Солнцу? — Американцы, — ответил Фарниев. Их пограничный рейдер Калифорния под командованием адмирала космофлота Чармиан Энжеску не обратил внимания на подход французской Либерасьон. Не обратил внимания? Так это выглядит, по крайней мере. Адмирал, женщина? Так точно. Суровая баба, скривил губы Гаврилов. Мужик в юбке. Скорее всего, трансвестит. Но они сейчас перестали выпячивать грудь в радужных тонах, боятся глобального падения рождаемости нормальных детей. «Установите все ее связи. Возможно, она завербована. И мы выясним канал агрессора, через который он рекрутирует помощников. Работаем», — сказал Фарниев сдержанно. «И последнее, товарищи. Готовьте живой спецназ закаленных бойцов с устойчивой психикой, — Поднимайте резервы. Грядет большая заваруха у солнца. Кто-то очень умело командует парадом, используя как и скинов, измененных и трансов, так и нормалов, обычных людей. — До встречи вечером. Собеседники один за другим стали исчезать. Остался Фарниев. — Я с вами на салют, Федор Афанасьевич. Не возражаете? — Хочу посмотреть, что там соорудил Улиулин. — Хорошо. Будьте готовы в шесть по Уралу. Мухин остался один, снова вывел на Виом сцену драки в саду министра космостроя. Остановил просмотр, когда приятель Флоры Дремовой повернулся к камере лицом и с минуту разглядывал его. Ничего демонического или злобного в этом открытом лице не было, только готовность постоять за себя, и в голову закралась мысль, не навел ли бывший сокурсник парня на праслину. Может быть, он вовсе не нападал на телохранов министра, всего лишь защищал Дремову? Дотянувшись до бара, Федор Афанасьевич вытащил баночку имбирного кваса и проговорил вслух: Арсен, подбери мне все связи Улиулина, все его контакты и переговоры с Випами. Слушаюсь, товарищ генерал, ответил Кванг-секретарь.